Дорога назад показалась им очень короткой. Луна и звёзды освещали путь, у метлы никогда не заканчивалось, так что можно было не останавливаться на заправку. Не то что когда летишь на оленях, их то и дело надо подкармливать. Дед Мороз с удовольствием вспоминал лица детей, которых видел в окно, и их весёлые игры. Но покачиваясь среди ночных облаков, он предавался и грустным мыслям